Глава 36. Витор не отходил от меня весь вечер, как тень, прилипшая к дорогому ковру. Его ухаживания были старательны, почти навязчивы, он то и дело поправлял несуществующую складку на моем платье, то предлагал крошечные канапы с икрой, которые я лишь вежливо отодвигала. Он строил из себя плененного кавалера, разыгрывая целый спектакль о том, что среди всего этого блестящего, шумного собрания дам в атласных платьях, кавалеров в мундирах с золотым шитьем, его интересует лишь моя скромная персона. Его комплименты лились, как перегретый мед, сладко, но липко. Я притворялась, что верю каждому его натянутому слову, опуская ресницы в ложной скромности, а сама с тайным острым удовольствием ловила каждый жест, каждый взгляд Ричарда из-за бокала с рубиновым напитком, который он сжимал так, будто хотел раздавить хрусталь. Он ревновал, в этом не было ни капли сомнения. Его темные глаза, обычно столь насмешливые, холодные, теперь метали искры. Они сузились до щелочек, когда Витор на мгновение коснулся моей руки, предлагая танец. Брови Ричарда сдвинулись в одну угрожающую линию, а уголок губ подрагивал в едва сдерживаемом раздражении при каждом слишком громком смешке Витора. Он был тем еще собеседником, этот Ричард. Его, казалось, бесила сама мысль, что за женщиной, которая, пусть и негласно, вызвала его интерес, Может увиваться кто-то другой, пусть даже этот кто-то был всего лишь назойливой мухой в дорогом фраке. И я, я буквально упивалась этой маленькой сладкой местью, каждый его напряженный мускул, каждый ревнивый взгляд был каплей бальзама на мою задетую гордость. Нет, я сама не давала повода, не кокетничала с Витором, не позволяла фамильярности. Мои улыбки были вежливыми, но отстранёнными, как лед на солнце. Но Ричарду, видимо, было достаточно и этого, самого факта присутствия соперника рядом с его добычей. Вернулась домой я поздно, после полуночи. Вызвала служанку. Она, зевая, помогала мне переодеться в ночнушку. Я заснула, едва моя голова коснулась подушки. Приснился мне бальный зал. сиявший неземным светом огромные магические шары, похожие на пойманные луны, парили под потолком, заливая все мягким серебристым сиянием. Стены тонули в водопадах живых цветов: алых роз, нежных фрезий, экзотических орхидей, чьи ароматы смешивались в дурманящий тяжелый букет. Музыка лилась нежная, гипнотическая, что-то очень похожее на земной вальс. но с чуть уловимыми магическими обертонами, заставлявшими сердце биться в особом ритме. Я парила по отполированному до зеркального блеска паркету в объятиях Ричарда. Его рука была твердая и уверена на моей талии, ведя меня легко, почти невесомо. Но его взгляд? его взгляд был неотрывно прикован ко мне, ревниво отслеживая каждый поворот головы, каждый жест руки, каждый мимолетный взгляд в сторону. Казалось, он хотел заключить меня в невидимую клетку, сплетенную из его воли. «Не протився», – прошелестел в самой глубине сознания бесплотный, но невероятно властный голос, звучавший как эхо из глубины времен. Он вибрировал не в ушах, а прямо в душе. Он твоя судьба, он предназначен тебе самими богами. Смирись. И в этот миг резкий толчок ощущение падения в бездну меня выбросило из сна, как пробку из бутылки. Я вскочила на постели, сердце бешено колотилось, о ребра, а в ушах еще звенел тот властный шепот. Грудь вздымалась, ловя воздух. Я гляделась, знакомые очертания спальни. Резной балдахин кровати, тяжелые портьеры на окнах. За окном уже ярко светило солнце, его золотистые лучи пробивались сквозь щели в шторах, рисуя на полу длинные полосы света, полные танцующей пыли. Реальность вернулась, но тревожное эхо сна и слова о судьбе висели в воздухе, смешиваясь с утренней тишиной. И тихо было, вплоть до обеда. когда ко мне в замок соизволил пожаловать гость, важный такой, надменный, да более знакомый. Тишину утра, еще хранившую отголоски странного сна, разорвал властный, требовательный звонок у парадного входа. Сердце мое неприятно ёкнуло, я узнала этот нетерпеливый перезвон. Ричард, горджатарский, герцог Нортамберленский, как вихрь, ворвавшийся в затишье, перешагнул порог замка за несколько минут до обеда. Он сбросил тяжелый плащ серебряным шитьем на руки замершего входа слуги, даже не взглянув на того, и прошел в холл, окидывая пространство критическим, оценивающим взглядом хозяина, вернувшегося в свои владения. Его сапоги, покрытые дорожной пылью, гулко отдавались по отполированному мрамору. Стол уже был накрыт, Серебро и хрусталь сверкали на белоснежной скатерти, ароматы только что поданных блюд витали в воздухе. И пришлось, скрипя сердце и соблюдая приличие, приглашать его сиятельство в обеденный зал разделить со мной трапезу. Думаю, ни на что другое он не рассчитывал, этот наглец, потому что уселся в кресло у стола прямо напротив меня с видом бесспорного хозяина этого замка. Он развалился в кресле, отодвинув его с легким скрипом и сразу же протянув руку к графину, наливая себе бокал темно-рубиновой влаги без тени сомнения или приглашения. С таким же вызывающим владельческим видом он съел первое, густой мясной суп, ароматный, немного перченый. Он ел неторопливо, с аппетитом, его движения были точными и привычными, словно он обедал здесь каждый день. Ложка в его руке выглядела как еще один атрибут власти. Я лишь ковыряла свою порцию. Аппетит пропал начисто. Тяжелое молчание висело между нами, прерываемое лишь звоном его ложки о фарфор и тиканьем старинных часов в углу зала. Как только этикет позволил общаться с гостем после снятия суповых тарелок, я не удержалась. чему обязана неожиданным удовольствием увидеть вас ваше сиятельство спросила я стараясь вложить в голос максимум язвительной учтивости ричард поморщился он отставил бокал поставив его с чуть более сильным чем нужно стуком сарказму тебе не идет милая моя произнес он тоном в котором явственно читалось раздражение Он только подчеркивает твою нервозность. «Да неужели?» — я резко вскинула голову, брови мои взлетели к самому лбу в преувеличенном наигранном удивлении. «Что вы говорите?» «Ну надо же!» Я сделала паузу, наслаждаясь его нахмуренным видом. «А что же, позвольте узнать, мне идет? Скромность и смирение?» как у ваших верных поклонниц из числа местных дам?» Голос мой звенел, как тонкое лезвие, хотя пальцы под столом судорожно сжали край скатерти. «Вика!» «Ариса!» «Здесь я Ариса!» «Уже привыкла к этому имени!» «Так что тебе нужно, Ричард, от скромной вдовы?» Тяжелый взгляд потомственного аристократа я попросту проигнорировала. Пусть своих слуг пугает подобными взглядами.